Глава двадцатая. Обоюдное согласие. В любви и на войне одно и то же. Крепость, ведущая переговоры, наполовину взята. Маргарита Валуа. Итог трехчасовых переговоров и дебатов свелся к компромиссному решению. «В итоге наших переговоров я рад, что мы смогли найти компромисс, устраивающий всех», сказал президент. Мы согласны заплатить за Аляску сумму в размере 300 миллионов долларов и 200 миллионов фунтов стерлингов, которые нам предоставит Банк Англии под 10% годовых. Помимо этого, мы поставим 10 дирижаблей и 1000 доз Александриума в течение полугода равными партиями. Вы сегодня официально признаёте, что готовы уступить на Аляску, заключив предварительное соглашение, и берёте на себя обязательство провести это через Конгресс в срочном порядке. Ответил я, «Да, мы соберем завтра вечером экстренное совещание Конгресса, которое пройдет в закрытом режиме, и я уверен, что те лица, которые указаны в вашем требовании, с удовольствием поддержат этот законопроект, лишь бы против них не возбуждались уголовные дела. Мы также гарантируем, что настаивать на оспаривании этого решения не будем». А вы, в свою очередь, соглашаетесь, что все претензии между нашими странами в этом вопросе будут считаться урегулированными. «Раз мы пришли к полному согласию, давайте отметим это дело в местном ресторане. Там для нас должны были приготовить неплохой ужин», — сказал я и позвонил в колокольчик, приглашая управляющего. Ужин прошел в спокойной обстановке. Без былого накала страстей, когда мы пытались выторговать друг у друга бонусы для своих стран. Когда мы перешли в курительную комнату для продолжения нашей беседы, Гровер Кливленд спросил. «Как я понял, вы приехали в нашу страну не только с целью вернуть проданные земли, но и приобрести какое-то оборудование». Да, изначальной целью визита была закупка необходимого нам оборудования, и уже в процессе подготовки к путешествию открылся факт предательства сотрудника нашего дипломатического ведомства, который решил неплохо подзаработать на продаже государственных земель. Поэтому, решив самый важный вопрос нашей поездки, мы приступим к покупке оборудования. А учитывая сложившуюся ситуацию в вашей стране, мы попробуем приобрести и заводы. Еще мы можем нанять на год работы ваших специалистов по контракту, оплатив им переезд и проживание в нашей стране и обратно на родину после истечения сроков договора, то есть через год. Я уверен, что это поможет снять напряженность в вашем обществе, ведь большое количество безработных может привести к серьезным беспорядкам, а в этом случае вам не придется платить пособия по безработице. «А какие критерии отбора рабочих вы будете применять и каковы будут условия их работы?» Спросил молчавший до этого генеральный прокурор. «Конечно, это будут специалисты с опытом в тех сферах, в которых у нас большой недостаток. Они отправятся в нашу страну без семей, поэтому вы можете не переживать, что они перейдут к нам навсегда. Для них мы откроем филиал нашего банка, где они смогут переводить свою заработную плату прямо своим семьям что позволит наполнить вашу казну в виде налогов и покупки ваших товаров. Работать они будут согласно нашему трудовому законодательству и с заранее оговоренными условиями труда. Еще одним из требований будет наличие светлой кожи. Негров брать на работу мы не будем». «Но почему?» – задали одновременно свой вопрос наши гости. «Неужели вы до сих пор не понимаете, какую бомбу вы заложили в собственное общество?» Негроидная раса не может на равных существовать с европеоидной. Это понятно было с самого начала, когда африканцев стали повсеместно использовать в качестве рабов. Я сам против рабства и то, что вы освободили всех рабов, дав им свободу, было правильным решением, но останавливаться на этом вам было нельзя. Негры имеют большие семьи, они физически более выносливы, поэтому через несколько поколений они добьются полного равенства с белым населением вашей страны. Но как только за счет повышенной рождаемости они добьются перевеса в численности, они вам все припомнят и начнут угнетать уже белое население вашей страны. Затем к власти придет чернокожий президент, а за ним и чернокожий сенат. Ну а дальше тем, кто не захочет мириться с этим положением дел, Придется уехать из вашей страны, оставив ее на произвол судьбы. Поэтому брать рабочих негров мы не будем. Та же монголоидная раса достаточно спокойно уживается с европейской расой. А вот негры, к сожалению, воспитываются с ненавистью к людям с белым цветом кожи. И я уверен, что они не забудут, кто их угнетал даже через сто лет. А я не хочу, чтобы мои потомки решали ошибки, совершенные мной. Я не призываю к геноциду или уничтожению негров. Ни в коем случае. Но я считаю, что они должны жить в отдельном государстве. «И как вы себе это представляете?» – спросил президент, прервав меня. По нему было видно, что мои слова пришли ему по душе. «Да у вас уже есть опыт общения с представителями другой расы. Понятно, что создать резервации вам никто не даст». Но вот переселить всех чернокожих в несколько штатов – это вполне реально сделать. Ведь земель с сухим и жарким климатом у вас достаточно. Все это можно провести как компенсацию за годы рабства, проведенного в неволе их предками. Вначале туда уедут самые недовольные. В тех штатах предоставлять работу только чернокожему населению, а белые люди оттуда сами уедут. Постепенно всех нарушителей закона переселять в эти штаты вместе с семьями. И ваша страна постепенно избавится от ненужного груза. Пусть штатам предоставят определенные свободы, и в скором времени вы поймете, что они никогда не будут предоставлять для вас угрозу. Этим вы решите все свои проблемы в будущем. А еще сделайте это под благими намерениями. Ну а как бизнес управлять может этими штатами, вам рассказывать не надо. Продукты в любом случае они будут покупать у вас и по вашей цене вы на этом сможете неплохо заработать. «А если они, как вы говорите, расплодятся и захотят больше территорий?» – спросил Гровер. «Ну, во-первых, вы сможете контролировать рождаемость путем поставки продуктов питания. А во-вторых, как вы думаете, каких успехов они смогут добиться через 10-20 лет?» Я уверен, что угнаться за техническим прогрессом они не смогут, а с копьями против ружей много не навоюешь. Здесь главное – правильно подобрать территории и проконтролировать их внешнюю торговлю. Уверен, что вы с этим справитесь без больших проблем. Очень интересное видение ситуации со стороны. Мне, честно сказать, самому не нравится всё, что происходит в нашей стране. Вчерашние рабы сразу же хотят стать миллионерами и не работать. Они сбиваются в коллективы и организуют свои собственные банды и профсоюзы, после чего начинают диктовать свои условия. Я уверен, что вашу идею нужно попытаться реализовать в жизнь, и чем раньше это сделать, тем меньше усилий придется к этому приложить. Я даже не ожидал, что в такой далекой стране интересуются нашими проблемами и имеют свое мнение по этому вопросу. Но у меня есть к вам еще один вопрос. Что хотел от вас Рокфеллер? Почему вы встретились с ним раньше, чем с нами? Всё дело в деньгах. В больших деньгах. Как вы знаете, я сейчас устраняю виновника покушения на своего деда и был вынужден начать войну с Ротшильдами. В качестве компенсации за этот вред, который они принесли моей стране, все их активы и предприятия арестованы и переданы в пользу государства. Часть этих активов я и предложил Рокфеллеру в обмен на часть его активов в вашей стране. Я вообще-то не сторонник консолидации одной отрасли в руках одной семьи, так как это мешает здоровой конкуренции и поднимает цены на товары и услуги очень сильно, что мешает нормальному развитию промышленности в стране. Я даже предостерег его от подобного шага, но он считает, что полностью контролирует ситуацию и считает, что нынешняя власть ничего не сможет с этим сделать. Я сообщил ему, что в моей стране уже приняты законы, которые ограничат монополию в каждой отрасли до 30-40%. Закон будет подписан в ближайший месяц, и я уверен, что он серьезно подстегнет развитие промышленности в моей стране. Я вообще сторонник принятия этого закона на международном уровне и контроля за этим со стороны специальной организации. Те, кто не согласятся соблюдать требования этой организации, будут наказываться крупными штрафами. Мы уже несколько раз пытались провести этот закон, но он имеет большое влияние на многих конгрессменов и каждый раз это голосование откладывается, сказал президент. Прошу вас не говорить об этом никому. Но вы можете провести эти поправки во время голосования и провести его тайно. После чего просто объявить об этом. И, конечно, сделать это не сразу, отдать возможность продать часть своего бизнеса. Ну, примерно год на это. Да и с этой помощью вы сможете очень существенно пополнить свою казну. Чего стоят только ваши железнодорожные монополии – А ведь их цены существенно тормозят развитие промышленности, расположенной в глубине вашей страны. Я говорю об этом, так как мы столкнулись с этой проблемой. И сейчас нам приходится прилагать много усилий, чтобы вернуть цены в коммерческое русло. Территория Российской империи даже больше, чем Соединенных Штатов Америки. И стоимость перевозки грузов существенно влияет на стоимость товаров и тех же продуктов. Это видно даже по расположению ваших промышленных центров которые все расположены на побережье, где есть свободная конкуренция, и цена на перевозку как сырья, так и готового продукта существенно ниже. Именно поэтому строить Транссибирскую магистраль мы начали без прямого участия местных коммерсантов. Это позволит контролировать цены на перевозку грузов и сделает их конкурентоспособными, сказал я. Да, эта проблема наблюдается и в нашей стране. «Поэтому мы обязательно займемся этими вопросами, как только меня перевыберут на новый срок. А то, что это произойдет, я уже практически не сомневаюсь», — сказал Гровер. «Вы слишком самоуверены. Вы бы проиграли текущие выборы по количеству штатов, выиграв при этом по количеству голосов. Поэтому я бы не строил иллюзорных планов, а поднажал в пропаганде». Тем более, что вы можете сделать из себя освободителя для всего чернокожего населения вашей страны. Ну а белые будут также рады расселению чернокожего населения в отдельных штатах. Я уверен, что используя эти идеи, вы совершенно спокойно перевыберетесь на новый срок. А сейчас вы, к сожалению, но проиграете, сказал я. В Европе поговаривают, что у вас есть пророческий дар, а некоторые утверждают, что всё дело в философском камне. Это правда? Я не стану отвечать на этот вопрос, так как любой его ответ будет воспринят неправильно. Пусть это так и останется загадкой для большинства. Поэтому просто примите мой дружеский совет, как вам лучше поступить. Ну а теперь давайте на этом расстанемся. Я буду ждать от вас известий, и в зависимости от них я спланирую дальнейшие свои действия», — сказал я, вставая. Когда гостей вы проводили, мы перешли в мой кабинет, где князь, практически молчавший всю встречу, спросил. «Ваше Высочество, почему вы все-таки согласились на их условия? Мне кажется, что можно было бы еще поторговаться в вопросах Аляски». Да и причин сообщать им о будущих проблемах с чернокожим населением я не вижу. Мне казалось, что вы наоборот добиваетесь дестабилизации их страны. Можно было, конечно, и поторговаться, но, во-первых, это не к лицу представителю царствующей фамилии. А во-вторых, мне нужно, чтобы они не считали меня слишком опытным политиком. Ну а в-третьих, проблемы с неграми возникнут через сотню лет а мне нужно разобщение в американском обществе уже в ближайшие годы. Борьба с монополиями серьезно пошатнет и так сложное экономическое положение в их стране». Ответил я. «Я так понимаю, что вы надеетесь на переселение американских рабочих в нашу страну, раз не хотите отделить их от негров». «Совершенно верно». Как вы думаете, согласятся ли люди на высокую оплату, лучшие условия труда и практически бесплатное жилье? Я уверен, что большая их часть не захочет возвращаться, а те, кто вернутся, будут требовать улучшения условий труда и станут раскачивать и без того сложную обстановку в стране. Выселение негров вызовет такое же недовольство. Все это дешевая рабочая сила, да и немногие в итоге захотят переехать в выделенные для них штаты. Революции, конечно, не будет, но я уверен, что большое количество стычек и протестов это вызовет. Нам нужно обязательно расколоть их общество и не допустить объединения, тем более, что у них еще свежо воспоминание о былых годах, когда одни угнетались, а другие, наоборот, угнетали. Посмотрим, к какому решению они придут. Ну а мы пока займемся рекламой условий труда в Российской империи и покупкой так необходимых нам предприятий, И отправьте телеграмму для Витти. Пусть подписывает документы по срочному займу. Нам нужно побыстрее закрыть нашу с ними сделку. И заодно подготовьте перевозку оборудования для подделки английской валюты в Англию и выберите жертву, на кого все это будет повешено». Сказал я и отправился к себе в спальню. «Сегодняшний день выдался непростым, и мне был необходим отдых».